Глава 37 седьмая. Резкий поток ледяной воды ударил в голову плененного разведчика, и тот смог очнуться с трудом вырвавшийся из оков блаженного небытия. Не сразу осознав, где он, он, как слепой котенок, крутил головой, понимая, что прямо сейчас сидит на стуле, а его руки и ноги плотно связаны, и он не может даже пошевелиться. Боль в ребрах говорила о легкой травме. Но вот голова кружилась и гудела с такой силой, что ему потребовалось почти пять минут, чтобы обрести сфокусированный взгляд. Прямо перед человеком кто-то был, но все это время он терпеливо ждал, пока разведчик придет в себя, и не мешал ему медленно обретать ясность сознания. Коблин! Обретя четкость ума и ясный взор, мужчина понял, что его притащили в какую-то пещеру и держит связанным. Что хуже, он не мог понять, как прокололся и как его поймали. Как зашли в спину совершенно незамеченными, и он с самого начала хотел знать, кто. Уже спустя мгновение после прихода в сознание он прикинул в уме десятки вариантов развития событий. От обученных диверсантов третьей страны до вероломного предательства и полного краха всей военной кампании в самом ее зародыше Но видеть перед собой простого гоблина стало верхом его удивления. Такого варианта, очевидно, он даже не рассматривал. «На кого ты работаешь?» Разведчик был не глуп. Он видел, что этот гоблин необычен и, скорее всего, весьма умен. Однако такой, казалось бы, очевидный вопрос буквально заставил этого монстра засмеяться. «Так-так», — сказал он, — и подошел поближе к пробудившемуся человеку. «Вы, правда, ничего о нас не знаете, да? Как интересно!» Гоблин перед ним заговорил, а зрачки пленного разведчика резко сузились, потому что он вспомнил ту кричащую инсталляцию из изувеченных рыцарских доспехов прямо в ущелье над истощившимися шахтами. Оглядевшись вокруг, он тут же сложил два и два, придя к очевидному выводу. «Сказать по правде?» — продолжил говорить гоблин. «Люди меня уже порядком утомили. Я думал, что хотя бы с вашей стороны мне не будут досаждать, но, похоже, я ошибся. Значит, теперь в этом лесу живете вы?» — спросил разведчик. Ну и вот он стал более спокойным и собранным, словно он смог избавиться от тяжкой ноши и даже немного расслабился. «Все так?» — кивнул монстр. «А теперь мне нужно, чтобы ты для меня кое-что сделал. Из чего бы мне следовать твоим приказам?» Ухмыльнулся тот и, даже будучи связанным, приобрел весьма высокомерный вид. Казалось, что бояться своего противника он совершенно перестал, да и смерти своей, очевидно, не боялся. м задумчиво протянул гоблин, почесав подбородок. «Значит, мне придется тебя убедить, да?» Словно утратив интерес к этому человеку, монстр развернулся и отошел назад. У стены этой шахты лежало несколько заплечных мешков, и связанный разведчик опознал в одном из них тот, который лично нес на спине всю дорогу сюда. «Посмотрим, что у вас тут есть», — негромко озвучил гоблин свои мысли, так чтобы пленник их услышал. Расстегнув застежки, Он без пардона стал копошиться в отобранном рюкзаке и доставать оттуда найденные предметы. Первыми он вынул два маленьких камня, на первый взгляд весьма невзрачных, покрутил в руке и словно привычным движением ударил их друг от друга, выбив немного искр. Сделал незначительный кивок и снова погрузился в раскопки. Следующим стал большой тугой мешок, полностью набитый мелкой черной пылью которую гоблин тут же отложил в сторону, и, наконец, третьим показалась большая бутыль с широким горлышком. Как только эта бутыль показалась наружу, наблюдающий за роющимся в его вещах гоблином человек немного улыбнулся краем рта. «А вот это интересно!» — вновь озвучил свои мысли, проводящий обыск гоблин, и легким движением эту бутыль открыл. Запустил в ее горлышко два пальца, полностью окунув их в голубоватую густую жидкость, и тут же их облизал. Хе, негромко хмыкнул связанный на стуле человек. «Дурак!» «Неплохо», — тут же высказался гоблин. «Неплохой яд». Сказав это абсолютно невразительным тоном, он снова окунул в бутылку два пальца и снова их облизал. «На вкус как малиновый сироп!» «Очень вкусный». Рот разведчика тут же непроизвольно открылся. Но оттуда просто вышел весь воздух, без сил сформироваться в осмысленные фразы. «Интересные вещи вы принесли», — кивнул гоблин, поднимая с земли и заканчивая с инспекцией. «Хотели нас отравить». Не дожидаясь ответа, он еще несколько раз пробежался глазами по полученным из рюкзака предметам и указал пальцем на маленький мешочек. «Должно быть, эта штука взрывается, если ее поджечь, да? Хотели взорвать и распылить этот яд?» Шок в глазах разведчика перед поедающим яд гоблином был просто ничем по сравнению с тем шоком, который он испытал сейчас. Тем не менее, он смог себя сдержать. «Я не стану ничего тебе отвечать», — сказал он. Но вот его настроение уже заметно испортилось, и от недавнего надменного взгляда практически ничего не осталось. «Ладно», — кивнул гоблин, подходя поближе к своему пленнику. «Должно быть, ты думаешь, что, задержав меня тут, позволишь своим друзьям закончить начатое?» — спросил он, наклонившись к нему, изобразив на лице хищный оскал, прочитав на лице противника мгновение шока и легкой паники. Не стоит тебе быть таким самоуверенным. Медленно став справа от связанного человека, он положил руку на спинку старенького стула, на котором этот человек сидел. Твои друзья не придут? Одним резким движением, гоблин поднял этот стул над землей на несколько сантиметров, прямо сидящим на нем человеком, и сделал это все одной рукой, а затем также, словно играюще, Повернул его на 180 градусов, опустив на землю, и показывая ему, что все это время было у того за спиной. Вы! Прорычал пленник, тут же сжавшись всем телом и от шока, и от ярости. Вы ублюдки! Все это время он сидел и разговаривал с этим гоблином, даже не подозревая, что за его спиной лежит почти 50 человеческих трупов, высушенных словно мумии. Болотный ужас этих мест был знаком ему не понаслышке, но никто из его друзей не мог просто так умереть, он просто не мог в это поверить. «Впечатлен?» — ухмыльнулся гоблин, деловито расхаживая рядом с пленником и слушая, как его грудь вздымается от яростных вздохов. «Они первые к нам полезли, так что я почти не виноват. Им просто немного не повезло». Вы, Твари! Выплюнул связанный разведчик. «Я ничего вам не скажу, даже если вы всех нас убьете. Вам не избежать возмездия!» «О!» — удивленно спросил Гоблин. «Значит, еще нет?» Видя такое беззаботное поведение, пленный разведчик ощутил резкое чувство дискомфорта и опасности. Все инстинкты ему говорили, что с ним просто играют как кот с мышкой, но он просто ничего не мог с этим сделать. Наблюдая за меняющимися на лице разведчика гримасами, Гоблин довольно улыбнулся, затем подошел к небольшой нише в стене каменного туннеля, коих в этой шахте было просто навалом, и достал оттуда большую пещерную улитку. Первой странностью бросившейся в глаза этому человеку было то, что улитка, очень трусливая по своей сути создания, сейчас полностью вылезла из панциря и во все глаза смотрела прямо на Гоблина. «Вот и я!» сказал гоблин, обращаясь прямо к этому маленькому монстру. «Как слышно?» «Отлично слышно, атаман!» Тут же заговорила эта улитка у него в руках, а связанный разведчик тут же снова впал в немой шок. «Ты сейчас где?» Спросил гоблин, даже не поворачивая голову и несмотря на упавшую на пол человеческую челюсть прямо позади него. «На дереве?» ответила улитка. «Большое дерево. Вкусное!» «Ты хотела сказать, что оно вкусно пахнет, да?» — ухмыльнулся гоблин, но это не было вопросом, хоть так и прозвучало. «Что ты под собой видишь?» «Людей», — ответила улитка. «Много? Верхом на вкусных штуках? Мало. В основном пешком, но много. Сложно посчитать, я пока так не умею». «Значит, у нашего леса большая армия, но садников там не очень много», — кивнул гоблин. «Они что-то тянут?» «Мешки и бочки», — ответила улитка, — «много тянут». Слушая этот диалог между гоблином и улиткой, разведчик вначале думал, что это просто какая-то чушь. Однако, чем больше он вникал в этот диалог, чем больше эти фразы слушал, тем больше ему казалось, что это говорит не улитка, а кто-то, кто прямо сейчас наблюдал за армией Его Величества. Это было просто ужасающей по своей сути догадкой. Но как только эта мысль у него родилась, он больше не мог от нее избавиться и смотрел на Гоблина теперь не как на монстра, а как на настоящего демона. «А что прямо под тобой?» — спросил Гоблин, как будто специально игнорируя нервозно ерзающего человека позади себя. «Большой дом», — ответила улитка. «За забором. Людей мало живет. Скорее всего, они важны». «Опиши их». — ухмыльнулся гоблин во все зубы. «Один толстый!» Задумчиво протянула улитка после небольшой паузы. «Страшный, но моется. Слабый, ему помогают мыться. Есть еще один, молодой. Он не моется, а еще злится. Может, потому что ему не дают мыться? Мыться важно!» «Ясно!» — хохотнул гоблин. «Тогда слушай сюда». Сказав это, Гоблин ненадолго замолчал и впервые медленно повернулся и посмотрел на связанного человека, увидев в его взгляде настоящий страх. «Я тебе сейчас пару рюкзаков передам», сказал Гоблин этой улитке, но смотря прямо в глаза своего пленника. «Взорви их прямо рядом с ванной, где этот толстый вздумал искупаться. Сможешь?» «Легко, атаман!» — тут же ответила улитка. «Стой!» — тут же взвыл связанный разведчик, закусив нижнюю губу практически до крови. «Стой!» О — усмехнулся гоблин. «В чем дело?» «Что ты хочешь?» — спросил он. «Что ты хотел, чтобы я сделал?» «Ха-ха!» — засмеялся тот. «Ну вот, совсем другое дело!» Погладив по голове пялившуюся на него улитку, Монстр подождал, пока она полностью спрячется в свой панцирь и положил ее в ту же нишу, откуда взял, а затем подошел к своему пленнику и развязал сковывающей его руки веревку. «Ничего особенного», — улыбнулся он. «Мне нужно, чтобы ты передал мое сообщение тому, кто прямо сейчас в твоем лагере не моется и злится. Я хочу ему кое-что сказать».